Глава, двадцать девятая. Понедельник, двадцать пятая октября. Вечер. Урсула оказалась в комнате Руби впервые за долгое время. Удивительно, но тут всё осталось как прежде, разве что выглядит опрятнее. Ведь раньше тут повсюду, на армуарах, на стульях, на кровати и на полу, валялись горы одежды и разных буа из перьев. Армоар не очень высокий шкаф. Но по-прежнему здесь пахнет тальком, духами и сахарной ватой. В их жизни столько всего случилось, и просто удивительно, что какая-то часть прошлого осталась не тронута временем. В последний раз Урсула была здесь вечером 33 года назад. Они тогда вдвоём наряжались ко дню рождения Тебби. Уруби с Урсулой Так было заведено с детства, когда ещё девочками они частенько сидели тут вдвоём, готовясь к празднику, что устраивала для них Мирабель. Урсула помнит, как тогда 33 года назад чувствовала на лице дыхание своей подруги, пока та делала ей макияж по доброй гадалке. Урсула не очень-то любила краситься, но с радостью соглашалась, когда Руби предлагала ей свою помощь. И дело вовсе не в том, что при помощи косметики её сестра, подобно алхимику, способна была превратить женщину с обычным лицом в красотулечку. Нет, причина крылась в другом. Просто на целых полчаса Урсула становилась центром внимания для Руби. Она касалась её лица, брала за подбородок, прося повернуть голову налево или направо. Она была так близко, что можно было услышать, как бьётся её сердце. Казалось, ради одной только Урсулы. В тот вечер после макияжа она вдела в уши Урсулы золотые серьёжки и повязала ей лазурный шарф. А потом, пока Урсула помогала Руби натянуть огромную нижнюю юбку с фижмами, каркас для придания юбке пышности. Та радостно трещала обо всём на свете, о том, что сегодня она увидится с Магнусом, а через 3 дня они совершат своё тщательно спланированное ограбление, после чего всё в их жизни переменится. Руби мечтала взять судьбу в свои руки. Ей надоело быть жертвой собственных магических способностей. Несмотря на искренность Руби, Урсула чувствовала, что Да что-то не договаривает. Уж больно широко она улыбалась, а её гортанный смех звучал неестественно громко. Водрузив на голову Руби дурацкую тиару, завершавшую образ Глинды, Урсула озвучила свои сомнения, но Руби сказала, что никогда не станет что-то скрывать от самого близкого человека. Урсулу удручало, что имеет дар предвидения, Она не была в состоянии предугадать хоть что-то про Руби. Они были настолько связаны друг с другом, что невозможно было заглянуть ни в её душу, ни в её мысли. Всё равно что стоять слишком близко к кому-то и не мочь сложить воедино черты лица. Разве что разглядеть пару веснушек. Ведь обрести перспективу можно лишь сделав шаг назад. Урсула всегда полагала, что в ее даре имеется какой-то изъян, ограничитель, не позволяющий изучить самые потайные уголки психики Руби. Кто бы знал, что Руби просто умела возводить мысленный щит между собой и Урсулой, чтобы та не подглядывала за нею. Именно так Руби и поступила, когда сестры послали Виджет к зданию тюрьмы, чтобы присмотреть за нею. Уже тогда следовало догадаться, что Руби от рождения умеет выстраивать между собой и остальными такую высокую стену, которую ни за что не преодолеть. Как и подозревала Урсула, у Руби действительно был от них секрет. И вся правда вышла на поверхность во время дня рождения Тебби. И вот сейчас, через 30 лет и 3 года Они сидят вдвоём перед трюмо на банкетке, на которой трудно уместиться из-за огромного пышного платья Руби. Женщины смотрят друг на друга через створки трильяжа. Вокруг него вся стенка обклеена десятками полароидных фотографий. Это летопись их сестренства. Просто ужасно, что праздник пришлось отменить. Со вздохом говорит Руби. «Бедняжка Тебби, она так ждала этого дня! Что за экстренная ситуация с дикой природой, если ей даже пришлось уехать?» «Да вот все носороги вымерли!» Сдуру выдает Урсула. «Ох, а я думала, что дело в лесных пожарах!» говорит Руби. Сложив что-то в голове, она прибавляет. Но если на сороге вымерли, к чему такая спешка? Урсула старается не думать о том, что будь руби более разумной, то представила бы совсем другой контраргумент. Да я не знаю, это какие-то сверхсекретные сведения. Потому что тебе сотрудничает с министерством, министерством вымерших животных. Другая Руби сказала бы, что это полная фигня. Но сейчас она глупо улыбается и понимающе кивает, словно всё так и должно быть. Не могу поверить, что Магнус ушёл, не попрощавшись, расстроена говорит она. У него тоже неотложные дела, объясняет Урсула. Лошади неожиданно заболели. Как больно рассказывать о том, что действительно было, только много лет назад. Урсула боится, что Руби вдруг всё вспомнит и поймёт, что её обманывают, но она лишь вскакивает на ноги и спрашивает: "И как они? Может мне тоже туда поехать?" "Нет!" вскрикивает Урсула, и Руби пугается. "Уже не надо", тихо прибавляет Урсула. Он только что звонил и сказал, что Лышадям уже легче. Он просил поцеловать тебя и передать, что заглянет завтра. Урсула никуда не отходила и никто не звонил, но Руби согласно кивает и успокаивается. Ты не поможешь мне раздеться, просит Руби. Снять все эти наслоения. Урсула растерянно моргает. Наслоения? Но я думала, что ты. Нет. У меня не вышло перепревратиться, говорит Руби, потупив взор. Магия не сработала. Так что пришлось прибегнуть к кустарным способам. Так было всегда, с ранних лет. Если Руби хотела стать девочкой или женщиной, А сил не хватало, она прибегала к обычному переодеванию, потому что более естественно чувствовала себя именно в женском обличии. Переодевание было лишь временной мерой, пока Руби не накапливала достаточно сил для преображения. И вот сейчас у Руби не получилось преобразиться. Ей стыдно, и у Урсулы сжимается сердце от жалости. Конечно, я помогу тебе. говорит она. Для меня это большая честь. Доверившись своей моторной памяти, Урсула начинает совершать движения, которые, конечно же, не забыла. Она аккуратно снимает накладные ресницы Руби. Затем, взяв бутылочку с тоником, обильно смачивает им ватный диск и протирает кожу Руби вокруг линии волос. затем аккуратно поддевает спереди сетку парика, убирает слой закрепляющего театрального клея и снимает парик, под которым на голову Руби натянута тонкая, как чулок, шапочка. Урсула передаёт Руби парик, полагая, что та бережно наденет его на голову манекена, но та просто швыряет его на комод, и Урсуле приходится спереди, самой всё делать как надо. После этого она расстёгивает клипсы руби, её ожерелье и кладёт всё это в ящик с драгоценностями. Наконец, Урсула стягивает с головы руби шапочку. Со своими настоящими волосами, тонкими как пух, она выглядит беспомощно, словно только что вылупившийся птенец. Дальше начинается самое трудное. И в ход идут колд-крем и много ватных дисков, чтобы очистить кожу от остановы пудры, туши и губной помады. Урсула всегда удивлялась, когда из-под накладных бровей Руби застенчиво показывались её настоящие брови. То же самое касалось и всех остальных черт лица Руби непреображённой. Вся процедура походила на проявление фотографии, только в обратном порядке. когда вместо роскошного цветного снимка перед глазами постепенно возникает негатив, а затем просто чистый лист бумаги. Один ватный диск цепляется за щетину Руби. Его приходится выбросить и заменить на новый. Через 10 минут всех этих монотонных движений, что сродни медитации, Урсула заключает: "Так, с макияжем разправились. Теперь давай раздеваться. Руби послушно становится в середине комнаты и поворачивается к Урсуле спиной, чтобы та могла расстегнуть молнию. И вот уже платье лежит у ног Руби, и она вышагивает из него. Несмотря на то, что на ней надеты трусы, Урсула чувствует себя неловко. Так. Теперь подними руки, снимаем грудь. Нарочито грубо приказывает Урсула. стараясь скрыть своё смятение. Руби подчиняется, и Урсула начинает снимать силиконовые накладки. Поосторожнее с сиськами. Они стоят кучу денег, приглушённо бубнит Руби. Это её старая фраза, она всегда так говорила. И вот теперь Руби стоит перед Урсулой с волосатой грудью, с недельной щетиной на лице. Без грима и всех этих женских доспехов она кажется совсем беззащитной. Спасибо, Спасибо" смущённо говорит Руби. Не за что. И тут взгляды их встречаются. Урсула чувствует давно знакомый трепет и как всем своим существом она словно уменьшается до крошечной точки. Значит, после всех этих лет Ничего не изменилось. Руби моргает, на лицо её набегает тень. «Прости, я забыла, как тебя зовут!» Урсула слышит звон в ушах, как будто и Изавель разбила вазу в комнате гнева. Она сглатывает комок в горле и шепчет. «Урсула, меня зовут Урсула!» А я руби. Фраза звучит как вопрос, а не утверждение. Да, ты моя рубить юзды. Руби обхватывает Урсулу руками, словно ища в ней опору. И вот они стоят так, может, краткое мгновение, может, какие-то минуты, часы, а может, целую вечность. Но потом Урсула вспоминает про Хароно, про все их трудности и про то, что может случиться с Теби, и заставляет себя выполнить просьбу Квини. Шёпотом на ушко она спрашивает: "Руби, куда ты спрятала сокровище?" "Сокровище?" "Да, дорогая. То сокровище из музея. Где оно?" Руби замирает на секунду и потом начинает хихикать. Я спрятала его в самом надёжном месте. Сердце Урсулы царапается о грудную клетку. Но где именно? спрашивает она, затаив дыхание. В огне. Простодушно говорит Руби. Там, где никто его не тронет. Гримур по месту Муншайн. Крем для бритья. Рецепт Руби. Ингредиенты. 2 1/2 унции масла ши, 2 1/2 унции кокосового масла, 3 столовые ложки кастильского мыла, 2 столовые ложки масла сладкого миндаля, 6 капель масла гамамелиса. Утворий Небольшой казан или кастрюля с тяжёлым дном, деревянная ложка, миска, венчик для взбивания, стеклянная ёмкость с крышкой на 4 или 6 унций. Способ приготовления. Положите в казан или кастрюлю кокосовое масло и масло ши. Нагревайте на медленном огне, пока масло не растопится. Потом дайте ему немного остыть. Добавляйте Постоянно помешивая смесь по часовой стрелке, растительные масла, затем мыло и эфирные масла. Когда смесь достигнет комнатной температуры, перелейте её в миску. Оставьте затвердевать на час или два в холодильнике. Когда смесь затвердеет, вытащите её из холодильника. Если венчик не справляется с взбиванием, пусть смесь немного согреется, став мягче. Затем начинайте взбивать не менее 2-3 минут, и тогда смесь станет воздушной. После чего переместите полученную смесь в контейнер с крышкой. Используйте для бритья лица, ног подмышек и интимных частей тела.